Глава 39. Бася. Привет, папа, произнёс с экрана Яцык. Голос мальчика подрагивал от страха и усталости. Привет, сын, одновременно сказал Бася на записи и в трубке. Яцык принялся рассказывать о слезних убийцах, о молниях и жизни в чужих руинах, повторяя ободряющие слова и объяснения, в которых Бася распознавал голос Люси. Сын прилежно повторил заверения матери, что всё кончится хорошо. Повторение было для него предлогом ещё раз услышать утешительные слова. Бася третий раз пересматривал запись разговора с сыном. Когда она кончилась, он включил запись разговора с Люсией и стал смотреть в десятый раз. Можно было бы попросить Алекса вызвать их ещё раз, сделать новую запись. Но Беся подавил эту мысль, сочтя её эгоистичной. Яцык был грязным и явно усталым. Он с опасливым восторгом описывал ужас, который вызвали ядовитые слизни. Непрерывные вспышки молний и дождь казались потрясающей экзотикой ребёнку, знавшему дайлоса только ледяные туннели и корабельный трюм. Мальчик ни разу не сказал, как ему хочется, чтобы папа был рядом, но это звучало в его голосе Абаси больше всего хотелось взять сына за руку, уверить, что бояться не стыдно, что храбрость в том, чтобы бояться и всё равно делать. Люсие, когда до неё дошла очередь, показалась ему не столько испуганной, сколько измученной. Она говорила без подробностей, потому что знала: всё, что она могла сказать, не принесло бы облегчения ни ей, ни ему. А вот видеозапись от Фелисии успокаивала И всей семье казалось, Бася он не подвёл только дочь. Ей хотелось учиться дальше, и он сумел задавить в себе страхи и желания, сумел её отпустить. Это вспоминалось как победа до недавних пор. Теперь перед глазами стоял тикающий таймер, который Алекс установил на отсчёт времени до часа, когда дочь сгорит в небе Илоса. Программа с симулятором и таймером была на панели управления. Бася старался на неё не смотреть. Если приходилось приблизиться к экранам рубки, он проплывал мимо этого монитора, отводя взгляд в сторону, и очень старался забыть о его существовании. Получалось не слишком хорошо. В четвёртый раз пересматривая последний разговор с Фелисией, он чувствовал таймер спиной, как источник тепла, как пристальный взгляд в толпе. Теперь речь шла о том, как долго он сумеет не смотреть на счётчик. Сможет ли отвлечься настолько, чтобы забыть о нём? Филисе рассказывала, как научилась менять воздушные фильтры на старском грузовике. За те долгие месяцы, когда барба пикола была им всем домом, девочке не приходилось этим заниматься. Её тонкие пальцы изображали, какие сложные движения требовались для такой работы. Она рассказывала об этом легко, словно об игре, о забаве, но Бася был её отцом. Он знал, что дочери страшно. Тик-тик, тик-тик. Беззвучно отстукивали часы за спиной. Он повернулся к плоу вентилятора, направив холодный поток себе в лицо. Докрутил видео и стал раскладывать файлы по датам и содержанию. Потом решил, что лучше по датам и именам, и рассортировал их заново. Тик-тик, тик-тик. Жарко, как от полуденного солнца на рубашке. Бася горел без огня. Он открыл файл с перечнем ремонтных работ, присланным Алексом, и прокрутил список до низу. Всё, что было в его силах, он уже сделал, и теперь убивал время, рассматривая остальные пункты и соображая, нельзя ли как-то справиться и с ними. В голову ничего не приходило. Неудивительно, ведь он пятый раз проходил этот список. Тик-тик-тик. Бася обернулся. Первое, что он заметил, Линии орбиты на симуляторе изменились. Почти незаметно, но проклятые круги, рисовавшие дебил его единственной дочери, горели огнём у него в мозгу. Никаких сомнений. Они теперь были уже. Почему-то изменение на таймере он заметил не так быстро. Времени стало на 3 дня меньше. Несколько часов назад таймер показывал чуть больше 8 суток. Теперь меньше пяти. Часы сломались. сказал он в пустоту. Алекс был в своей кабине. Он проводил там почти всё время. Бася дёрнул ремень, удерживавший его в кресле. Он четно рвался из креплений, пока не сумел успокоиться настолько, чтобы справиться с защёлками. Потом толкнулся к трапу и взобрался наверх. На дисплее перед Алексом красовался какой-то сложный график. Пилот лёгкими движениями правил его и непрерывно бормотал себе под нос: «Таймер испортился», — сказал ему Бася. Если б его дыхание не стало почему-то срываться, он бы кричал. «М-м-м-м!» Алекс провел пальцем по экрану, сменил график на таблицу и стал вводить в нее новые числа. «Часы! Орбитальный таймер сломался!» «Я как раз этим занимаюсь», — сказал Алекс. «Он не сломан». «Он показывает пять дней». «Да». Алекс оторвался от работы, развернул кресло и взглянул на Басю. Собирался тебе сказать. Бася ощутил, как из него вытекают силы. Будь здесь гравитация, он бы свалился, не удержавшись на резиновых ногах. Он в порядке? Да. Пилот снова вывел на экран графическое изображение. Но этого следовало ожидать. Первоначальная оценка заряда батарей была неточна. Вилами по воде писано. Не понимаю. В животе у Баси всё сжалось в тугой комок. Если бы он в течение последних двух дней не забывал есть, его бы наверняка отошнило. Первая прикидка основывалась на орбитальной дистанции, массе корабля и ожидаемом сроке службы батарей, объяснил Алекс, указывая на соответствующие точки графика, как будто это что-то объясняло, как будто график что-то значил. Когда реактор работает, о сокращении орбиты не думаешь? Любой из нас мог бы выбрать довольно устойчивую орбиту, но Барб должна была принимать челнок с рудой. Вот и держалась пониже. На каждом рейсе получается небольшая экономия. И прости, что я об этом говорю, но Барба Пикола не корабль, а летающая груда дерьма. Она тяжелее, чем следует, и батареи расходуются быстрее. Отсюда и новые показатели. Бася завис над артиллерийским постом, глядя, как прокручиваются по экрану ненавистные цифры. И пропали 3 дня, сказал он, когда сумел наконец вдохнуть. 3 дня. У неё с самого начала не было этих 3 дней, возразил Алекс. Слова показались жестокими, но пилот грустно улыбнулся. Я помню, что тебе обещал. Если Барп упадёт, твоя девочка, когда это случится, будет здесь. Спасибо, сказал Бася. Я сейчас свяжусь с капитаном, разработаем план. Только дай мне время, хорошо? — Пять дней, — подумал Бася. — Я могу дать тебе пять дней. — Да, — согласился он вслух. — Окей, — сказал пилот и стал ждать, пока Бася выйдет. Не дождавшись, пожал плечами и обернулся к дисплею связи. — Капитан, это Алекс. Можно войти? Холден слушает. После небольшой паузы отозвался знакомый голос. — Я обновил расчеты, как ты просил. Барб определенно упадет первой. — Я не могу. Насколько плохо дело, спросил капитан. В динамике шипели помехи. Вернее, сообразил чуть погодя Бася, это был шум дождя. Меньше 5 дней до момента, когда она начнёт царапать атмосферу. Чёрт, это звался Холден и замолчал. Молчание длилось так долго, что Бася забеспокоился, не прервалась ли связь. А росик как? О, мы в порядке, отключили практически всё, кроме света и воздуха. У нас уйма времени. а помочь мы не сумеем. Например, притянул Алекс взять на буксир, например, что можно сделать? Босс, сказал Алекс. Сцепить два корабля вместе вполне реально, но на низкой орбите эта задача нетривиальная. Я простой пилот, было бы очень неплохо, если бы нам вернули инженера заниматься расчётами. Да ты шутишь? Бассе показалось, что Холден рассердился. Вот и хорошо. Злость это хорошо. Бассе почему-то очень полегчало от мысли, что он не один не в себе. Шанс-то есть, настаивал Алекс. Давай я ещё раз поболтаю с Марти, сказал Холден. Скоро перезвоню. Холден, конец связи. Алекс вздохнул и поджал губы. Разговор ничего не даст, спросил Бася. Верно? На мой взгляд, вряд ли, признал Алекс. А значит, есть не нулевая вероятность, что нам самим придётся за ней отправиться. А нас только двое, ты и я. Так что, на трое, Алекс погладил пульт. Не забывай о Россе. Бася тевнул, ожидая, что под ложечкой снова скрутится тугой узел, но с удивлением ощутил, что его заливает тёплый покой. Что я должен сделать? Это ЛВС, Алекс показал на аппарат в открытом шкафу. Шлюзовая палуба, если не считать собственно шлюза, состояла в основном из шкафов и кладовых. В данном конкретном шкафу висел резиновый скафандр со множеством приставок. Что значит ЛВС? Легкий вакуумный скафандр, позволяет находиться за бортом, обеспечивает дыхание и защиту от нормального уровня радиации. Вытащив резинового человека, Алекс оставил его плавать в воздухе, чтобы Басе было удобнее рассматривать. Автогерметизация при проколах, жизнеобеспечение, датчик ранений и встроенный комплект скорой помощи. А это он достал красный металлический нагрудник, чтобы было поменьше проколов при обстреле из малого калибра. Алекс доставал и показывал предмет за предметом, объясняя назначение каждого. Вася послушно рассматривал и издавал, как он надеялся, подобающие звуки. Он всю жизнь, с тех пор как стал взрослым, работал в вакуумных скафандрах. Отлично знал их конструкцию и принципы функционирования. А вот броня и устройства, превращавшие костюм в орудие войны, были ему незнакомы. Например, нечто описанное Алексом как автоматическая регистрация траектории с показом на шлемном дисплее, звучало очень внушительно. но ничего не говорило его уму. Так что Бася оставалось только потевать и взять протянутый Алексом шлем. Стрелять приходилось, спросил пилот. Никогда, ответил Бася, очень живо представив стычку с безопасниками РЧЕ и ужасные огнестрельные раны и удивлённые лица умирающих. Он ждал приступа тошноты, но по-прежнему ощущал только тёплое спокойствие. Один раз держал пушку в руках, но точно не стрелял. Это Алекс вручил ему толстый чёрный пистолет. Полуавтоматическое оружие калибра 7,5. Магазин на 20 патронов. Стандартное вооружение марсианского флота. У него отличная защита от дурака, поэтому пойдёшь с ним, если придётся идти, напомнил Бася. "Верно", улыбнулся ему Алекс. попрактиковаться здесь негде, но можешь пощёлкать курком в сухую, чтобы прочувствовать. Впрочем, честно тебе скажу, если ты там влипнешь так, что пробиться сможет только дик меткий глаз, дело труба. Тогда зачем он вообще нужен? За тем, что когда такой наведёшь на человека, тот делает, что ты ему велешь, объяснил Алекс. Тогда патронов не нужно? Бася взял пистолет в руки и помахал, чтобы ощутить его тяжесть. «Можно и без патронов», — согласился Алекс. «Нет. Покажи, что нужно делать, и заряди его. Ради Фелисии я справлюсь». «Окей», — ответил Алекс, после чего показал и зарядил. Холден вышел на связь через несколько часов. Заговорил с давленным от ярости голосом. «Это Холден. Мартри уперся, и хрен с ним. Вытаскивайте, Наоми, как хотите». «Ну...» Растягивая слова до вздоха, проговорил Алекс: "Кажется, мы больше не посрединки". Бася кивнул кулаком, слегка раскрутившись в воздухе. Они плавали над постами рубки. Рядом с Басей висели в воздухе части разобранного пистолета. Алекс уверял, что необходимо уметь его разбирать и собирать. Бася не представлял, зачем это надо, но послушно учился. "Что дальше?", спросил он. "Пока собирай его". Я выведу спецификацию Израиля. Посмотрим ещё раз напоследок. Помни, на действующем корабле всё меняется. Кое-что окажется не там, где указывает схема. И у тебя должны быть запасные входы и выходы на случай, если коридор, который ты выбрал, заблокируют. У меня хорошая память, сказал Бася. Он не хвастался. Он рос в коридорах и переходах и выработал отменное чувство направления. Это не повредит. Значит, засунем тебя в скафандр, и я тебя выпущу, начал Алекс и замялся. Один вопрос мы не обсуждали. Чтобы забросить тебя на место, у меня сока хватит. А Росе позаботится, чтобы в космосе никто тебе не помешал. Но вот провести тебя внутрь я не сумею. Басяк к собственному удивлению расхохотался. Что смешного? поднял бровь Алекс. Смешно, что тебя волнует как раз та стадия, к которой я точно готов, объяснил Бася. Я квалифицированный вакуум-сварщик третьего разряда. Я работал в космосе. Дай мне корабль, а вскрыть его я сумею. Ты только дай. Вот и ладно. Алекс слегка хлопнул его по плечу. Тогда за дело. Бася уплывал от рассената. На нём вместо простого вакуумного скафандра с атмосферной приставкой была марсианская боевая броня, шедевр техники. Не пришлось обходить корпус на магнитных подошвах. Лёгкие струйки сжатого азота перенесли его через вакуум на полдюжины километров. Под ногами поворачивался Илос. Гневный серый мир, окутанный бурей и пронизанный вспышками молний в верхних слоях атмосферы. Там внизу под свирепым штормом были Люсие и Яцик. Но им Бася ничем не мог помочь. Значит, следовало помогать кому можно. Он спасёт Наоми от орча, а Наоми спасёт его дочь. В этой логике было полно дыр, но Бася старался о них не думать. Он подплывал к большому острову из серого металла. Эдвард Израиль, Врак. Ты там в порядке? спросил по связи Алекс. Его голос в шлемном динамике звучал глухо и сопровождался злобным шипением помех. Отлично, всё до зелёный свет. Алекс научил его пользоваться индикаторами работы систем, и Бася прилежно просматривал их каждые несколько минут. Так вот, я громко и нагло требую освободить Наоми, сообщил пилот. Держу Израиль в прицеле лазера, заливаю им датчики помехами и световыми зайчиками. Если там ещё есть, кому смотреть, все смотрят только на Росси. У тебя будет минута другая, пока они сообразят, что ты к ним ломишься. Не очень-то много, это звался Бася. А ты режь побыстрее, Алекс, конец связи. Пилот заверил, что в батареях Росси достаточно заряда, и прицельный лазер и радиопомехи не слишком его растратят. Но Бася уже научился рассматривать энергию как ценный и невозобновимый ресурс. В ядерный век такой взгляд требовался редко. Он придавал жизни вкус завершённости. Никаких потом переделываем, никаких захватим в другой раз. Бася проверил наводку на ремонтный шлюз в средней части корпуса, убедился, что движется в нужном направлении и достав горелку стиснула её рукоять. Корабль рос и занимал уже всё поле зрения. Люки из крошечных огоньков на обшивке превратились в квадратики с ноготь величиной, а потом и в настоящие двери с маленькими круглыми окошками в створках. Запрограммированный еще на Росе скафандр выпустил четыре струйки пара и плавно затормозил в метре от корпуса. Горелка ожила, выбросило голубое пламя. «Вот и я», — обратился Бася к Наоми и к сторожившему ее безопасникам и к своей малышке, летящий на обречённом корабле в тысячах километров от него вот и я